В полужайке, среди густой заросли леса, недалеко от дороги и от купальни медленно ходила Елизавета Борисовна рядом с незнакомцем, оказавшимся почтенным Косяковым. В изящном летнем платье французского ситца, в соломенной шляпе с большими полями, с полотенцем и сумкой в руках Елизавета Борисовна представляла странный контраст с Косяковым. в его белой фуражке, потрёпанных брюках со вздутыми коленками и рыжих сапогах. Поймите же, глупый вы человек, что мне неоткуда достать 7000 тысяч. Мне эти деньги доставать было трудно. У меня нет своих, всё мужа. Ну а если муж старый, влюблённый? Молчите! Вот что, скажите вашим, я не могу так, я заплачу все деньги, но не сразу. Вы должны все засчитывать. И в год меньше. Я отдам их. А теперь вот. 45 рублей. Это насмешка. У меня нет больше. Я дам вам еще вот это. Он стоит 200 рублей. За него всегда дадут 100. Возьмите его. Она сняла с руки браслет и протянула его. Косяков жадно схватил драгоценное украшение и стал его рассматривать. И Я не спорю, мне огласка тяжела, но проиграете вы, вы одни, ах, да вы и сами это знаете. Сладка месть, мадам. Ух, хорошо, хорошо, я уговорю компанию, и она согласится осрочить я уговорю, и она согласится на ваши условия. Мы все сосчитаем, но больше уже не допустим просрочки, ни одного дня. Ни одного часа, только не сто рублей в неделю. Это так много. Я буду просить вас в следующую субботу прийти в наш городской сад. Днем, как и ранее. Имею часть, кланяйся, мадам. Елизавета Борисовна вышла на дорогу и с облегчением вздохнула. Неделя свободы.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 движением руки удержала его первый порыв Николай сразу растерялся и остановился перед нею тяжело переводя дыхание вы хотели меня видеть Николай я согласилась увидеться с вами лучше объясниться как я рада что вы на свободе и невинны и и это все всё. Все, Николай, поймите, между нами ничего не может быть более. Труп моего мужа между нами. Ну, он же умер, и мы же свободны. О, нет, нет, он заковал нас. Да, это казнь, посланная Богом за мои греховные мысли, за ваши гневные угрозы. Я роптала, Боже...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 ложь Я не то писал Я писал про него Я писал, что смерть его Есть акт высшего правосудия Потому что Он был дурной человек Он умер Дурной И он настолько Проработил твою душу Что ты сейчас не можешь освободиться От его гнева, Аня Вспомни Вспомни прошлое Вспомни любовь нашу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 Между нами все кончено. Труп, труп между нами. Что я сказала бы Лизе, когда она вырастет? Все простится. Все омоется любовью. Я грешен дневными мыслями. Ты же чиста, как снег. Что же казнишь и себя, и меня? Обними меня. Скажи, когда свадьба? Никогда. Никогда, Николай. Встаньте. Простимся. Лиза верно уже проснулась. Ты зла. Ты зла и бесчувственна. Прости меня. Я, я схожу с ума. Вся жизнь наша была бы мукой. Простимся. Не навсегда. На время. На полгода, на год. И через год Я скажу тоже. Но я тебя снова увижу. Я любила и люблю тебя. Николай рванулся за нею, но она уже скрылась. Он упал на скамью и глухо зарыдал. Я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 родимый. И не такие женятся. Вон у нас тут -а. генеральша на даче жила. Так за актера вышла. А ты почем знаешь, что он актер? Сказывали так у нас. Вера долго смеялась над этим. Когда они возвращались домой, она вдруг спросила Весенина. Вы это в шутку ответили, Василиси, или серьезное? В шутку. В шутку. -то. И внезапно у них Словно и всяк разговор Хотя каждый думал Свою дому Вот и дом И опять скука Хотите, я вас буду брать Во все свои поездки по имениям И мало-помалу обучу хозяйству И польза, и удовольствие Правда? И как хочу-то! Спасибо вам! Вы все тот же дядя Федя Весенин на миг погрустнел Между ними добрых 15 лет разницы. Приехав домой, вместо долина Весенин нашел на своем столе записку. «Прощайте и не поминайте лихом. Она отреклась от меня, ваш Энн, Да, Линин. Совсем словно оглашенный какой. Влетел это во двор, конь-то весь умыли. Ефимия объяснила подавая ему обед. Уж Елизар водил его, потом водил. Так и дрожит. И сейчас на Елизар. А беги, говорит, в деревню, чтоб всей секунд лошадем мне были. В город, значит, Елизар ему и то, и другое. Так и мечет. на говорит, рупи тебя. За лошадей не торгуйся. Ну и уехал. Весенин прошел в спальню, взял книгу и прилег на постель. Но ему не читалось. Он встал с постели и велел заседлать лошадь. Все равно день его на сегодня закончен и гораздо приятнее провести его остаток там, в усадьбе Можаевых, чем в своей одинокой берлоге. В доме играли в крокет. Все были оживлены. Даже Анна Ивановна засмеялась, крокируя шар шарверы. «Странная женщина», – подумала Весенин, глядя на Анну Ивановну. Нанесла тяжелый удар любимому человеку и стала веселее, чем была прежде. Словно гору с плеч свалила. Елизавета Борисовна и Вера радостно приветствовали Весенина. «Вот отлично! Вы с ванной а я с мамой». Она поспешно сунула в руки Весенина молоток. Они начали играть пятую партию, когда со стороны дороги донёсся звон колокольчика. «Папа едет!» Можаев с Верой вошёл в сад. Елизавета Борисовна подошла к нему, и он нежно её обнял. «Шабаш!» освободился на целый месяц. Уф теперь перры задавать будем. Наступил вечер. Тонкий серп месяца показался в небе. Можаев закурил сигару и кончик её как светляк мерцал в темноте ночи. А, чуть не забыл. Тебе, Лиза, опять письмо от твоей портнихи. Уж не должна ли ты ей? Где письмо? <свы> О, на, провалялась в карване. Не закури сигары, я и забыл бы. Можаев подал ей конверт. Она с минуту посидела на балконе и незаметно скрылась. <связь> Жалко, что не поет никто Теперь спеть бы Хорошим, сильным баритоном ну, У меня был голос, когда я был студентом Только мы всегда пели одно и то же Каудамус <связь> А у нас так этого не поют студенты Как-то вывелось Ой, Вообще дрянь, молодежь, дряблая То ли дело, мое время. М -м. И Можаев заговорил про свои студенческие годы.